Глава 6. Три дня Эрис ходила на работу и цеплялась за нее всеми силами. Ночью ей снились поцелуи, а утром она вспоминала про Карга, про его противные руки и щупальца, пролежащего в пентаграмме Кристиана. Работа, конечно, изрядно отвлекала, наверное, поэтому она задерживалась и поэтому бралась помогать коллегам. Но так до сих пор и не решила, Надо ли ей снова ехать или нет? Действительно ли она хочет роман? Серьезно ли Кристиан говорил про ухаживание? На последней мысли карандаш прокалывал документ, и ей приходилось переделывать все сначала. Тогда на месте одних мыслей появлялись новые. А нужны ли ей самое настоящее ухаживание? До этого она представляла только роман, который почти никак не повлияет на ее уже устоявшуюся жизнь. Просто отношения, которые станут скрашивать единственный выходной. Такой очень удобный, современный, ни к чему не обязывающий роман. К вечеру третьего дня у коллег тоже не осталось недоделанных документов. А Эрис все равно задержалась, чтобы перепроверить свои, и нашла одну опечатку. Но когда даже привратник показательно начал трясти ключами и ходить исключительно мимо их кабинета на втором этаже, Эрис пришлось взять сумочку и выйти в прохладный вечер. Она не любила серо-сумрачные улицы после захода солнца, даже летом, когда еще не совсем стемнело. Ее немного угнетали эти выцветшие краски и отсутствие света. Поэтому она всегда стремилась быстрее выйти на уютные центральные улицы с фонарями. И сейчас она торопливо сделала несколько шагов, но неожиданно рассмотрела высокую фигуру на противоположной стороне. Мужчина стоял у мобиля и поднял руку к шляпе, когда Эрис посмотрела в его сторону. Это был Кристиан. Перебежав дорогу, он встал напротив Эрис. В руках чернокнижник держал небольшой букет из маленьких красных, еще не распустившихся роз. Кристиан ломано улыбнулся и что-то хотел спросить, Но Эрис просто обняла его и потянулась, чтобы поцеловать. А он ответил, снова жарко и снова до дрожи в кончиках пальцев приятно. «Здесь есть кофейня». Всё-таки пробормотал он, на секунду отрываясь от ее губ. «Она скоро закроется», — сообщила Эрис и в задумчивости прикусила губу. «Пригласить его домой или не пригласить?» — метались ее мысли. «Ничего, мы попросим ее поработать ради нас». Он улыбнулся, и его лицо, как всегда, преобразилось, но как-то иначе. Оно стало живее, а улыбка естественнее, намного лучше той, которая у него была, когда они встретились в первый раз. Иерис казалась, что это все из-за нее. «Ты всегда так поздно заканчиваешь?» — спросил он, как только они медленно пошли по улице. «Нет, просто много дел», — ответила она и сразу перевела тему. «Скажи, как ты узнал, где я работаю?» «Я помню, ты говорил, что еще когда подыскивал место для карго, выяснил все обо мне и соседях». «Но как?» «Я работал приглашенным следователем в столице», — коротко ответил он. «Больше не работаю, но многое еще могу узнать. Правда, для меня сейчас самое важное, что я совершенно свободен и могу наслаждаться жизнью, ездить к девушке, за которой ухаживаю, и даже сидеть с ней в кофейне». Эри постаралась не придавать значения тому, как сладко ёкнуло сердце на ухаживаниях. «И такая жизнь тебе не наскучит?» — лукаво уточнила она. «Ездить к работающим девушкам не так уж весело. Не знаю, я раньше не пробовал», — усмехнулся он. Они немного помолчали, и Эрис спросила о том, о чем не хотела вспоминать, но вспоминала. «Что случилось с Каргом? Он все еще в ловушке?» «Его больше нет. Вчера я сжёг его останки». «Понятно». Эрис на мгновение сбилась с шага, но тут же решила уточнить кое-что еще. «А почему Карк выл? Он был человеком, не животным, но выл как животное». «Голосовые связки колдуна после призыва сущности из незримого мира постепенно меняются», — буднично начал Кристиан. «Он постепенно перестает говорить, но выть может. Считается, что таким образом Карк показывает и зверям, и людям, и другим сущностям, что на этой территории хозяин он. Эрис глотнула и неосознанно крепче стиснула локоть Кристиана. Чернокнижник едва заметно улыбнулся ей и накрыл её руку своей. Кофейня светилась, но последний сотрудник уже закрывал ставни и тянулся к табличке «Закрыто». Кристиан долго его упрашивал, сунул в руки пачку банкнот и, наконец, им позволили войти. Они сидели за крохотным столиком, Задевали друг друга коленями и просто говорили. Эрис поняла, что постоянно улыбается, впрочем, как и Кристиан. А разговор все продолжался и продолжался. О том, как Кристиан учился, как впервые понял, что его интересуют ритуалы на крови, как Эрис выбрала работу с бумагами, когда поняла, что с мужем у нее не получается». Как чернокнижник поступил на службу в отдел расследований, и как Эрис чуть не стала личным секретарем своего брата, но вовремя вспомнила, что брат скупердяй, и ей не добиться у него повышения зарплаты. Как Кристиан получил наследство дяди несколько лет назад, как бегал у того по полям в детстве. Как Эрис ходила на чаепитие с матушкой, словно настоящая леди. Как Кристиан уехал служить в столицу и думал только о карьере. Как Эрис перестала строить из себя примерную девушку и начала говорить правду, а Кристиан признал, что тоже любит шокировать людей правдой. Сотрудник кофейни заснул за стойкой, и его пришлось будить, чтобы расплатиться за всего лишь две чашки кофе. Они вышли на улицу и медленно побрели к дому Эрис. Перед дверьми Кристиан легко поцеловал ее. «Я завтра за тобой заеду. Надеюсь, ты закончишь раньше?» «Обязательно закончу», — кивнула Эрис, а он снова тепло улыбнулся.